Глава 14. -е. Рыцарство против любви. Рэд толкнулся от земли сразу после того, как Сильвию отбросила. «Уж простите за удар под но мы и так можем достичь победы лишь в одном из ста тысяч вариантов будущего». Миса нарисовала магический круг и направила пальцы на Нейта. На её правой руке собралась чёрная молния. «Мы покончим с этим, пока нас двое против одного». Держи вон смону изготовки. изготовке... Рэй приблизился к Нейту вплотную в мгновение ока, Миса же выпустила Джераст ему в спину. Примечание переводчика. Записано как «Покров боевой драконе чешуи». Позади Нейта появился гигантский магический круг, он превратился в дракона со священную гору и колыхнулся подобно струящемуся от жары воздуху. Нейт вложил в себя этого дракона, от которого чувствовалась абсурдная мощь. Внезапно из тела драконьего рыцаря стали литься и подниматься частицы магической силы. Этот свет сохранил напоминающий дракона облика и превратился в боевое снаряжение неопределённой формы, которое покрывало тело Нейта. Он схватил выпущенную прямо в него угольно-чёрную молнию правой рукой с гаддезом. «Ха!» — воодушевлённо воскликнул Нейт и яростно метнул Джораст в землю. От этого удара в земле образовались трещины. Он воистину достаточно силён, чтобы называться «Дитём дракона». «Браво! Только вот целилась я вовсе не в тебя!» Раздался громовой раскат, и вокруг Нейта тут же со всех сторон взметнулся Джираст. Прямой удар был обманным манёвром, и угольно-чёрная молния окружила Нейта подобно клетке. Миса вытянула левую руку мертвенно-бледного цвета и отвела её. Игнеа она вытянула золотую бочку из клетки Джираста, стоящую рядом с Нейтом, и бросила её Рэю. «Посиди пока смирно там, ладно?» На всякий случай Мисс наложила поверх клетки Джораста Бенаевн и заперла Нейта. «Ха!» Рэй непринуждённо взмахнул мечом духов богов-людей и срезал крышку бочки. После чего легко поднял бочку с гневом одной рукой и опрокинул её. Но в тот же миг, как золотая жидкость прошла сквозь его горло... Ах! Силы вдруг покинули тело Рэя. Он упал на колено и едва удержался на нём, опираясь на Иван Рей? «Рэй?» За один глоток опьянели. Сразу четыре основы. Видимо, это эффект ограничивающего мира. Словно наступило худшее будущее, в котором я опьянял. Именно. Годесс превратился в драконий когти и пронзил клетку из джерасты бенаевна. Нейт схватил Бенаевна, покрывающий чёрную молнию, и раскрыл его обеими руками, словно сорвав. Стоя на коленях и опираясь на меч, Рэй уставился на драконьего рыцаря, и всё же он вцепился в основу меча духов богов и людей – словно собираясь нанести стремительнейший удар мечом. Меч Духов Богов и Людей. Секрет первый. Стоило Нейту только выбраться из магической клетки, как в него из авансмана понеслись точно нацеленные вспышки меча. Небесные разящие клинки! За один миг клинок выпустил разом 30 ударов, но Нейт использовал гаддес как щит и отразил их все до единого. Поднявшись, Рейн набросился на него с мечом Духов Богов и Людей. Драконьи когти ожесточённо скрестились со священным мечом. Нейт отбил авансману вверх своей ужасающей физической силой, но потратил на это все силы, и Рэй взмахнул клинком сверху вниз. Однако Нейт полностью предвидел второй удар Рэя, которые у него становились сильнее после каждого скрещивания мечей. «Ой, похоже, что ты способен видеть будущее. Это тоже сила ограничивающего мира». Собираясь помочь Рэю, Миса нарисовала магический круг Джераста. «Совершенно верно!» В поле зрения Миссы появилась несущаяся, подобно урагану, фигура. Это была Сильвия, которая окутывал Гаддас. Частицы магической силы превратились в боевое снаряжение неопределённой формы в виде дракона с четырьмя крыльями, который увеличивал скорость Сильвии. «В таком случае вы должны были видеть будущее с самого начала!» Разросшаяся угольно-чёрная молния сорвалась в Сильвию. Насколько бы хорошо она не видела будущее, уклоняться ей было банально некуда поскольку на неё неслась целая сотня вспышек молний. «Техника драконов!» Сильвия обнажила меч. «Даст Дельта!» Примечание переводчика записано как «Вакуумный удар воздушного дракона». Покрыв гаддезом лезвия меча, она выпустила воздушный клинок взмахом своего меча. Удар меча из сильного ветра, напоминающего взмах драконях крыльев, порубил несущийся на неё джираст и обрушился на тело миссы. Улыбнувшись, проливая алую кровь, Миса сблизилась с Сильвией. «Бевсда!» К Сильвии приблизились чёрные, как смоль пальцы. Сильвия уклонилась от них, словно зная наперёд, куда будет нацелен этот убийственный удар, и одновременно ударила своим мечом по горизонтали, целясь в шею Мисы. Но та поймала его левой рукой, покрыв её беной явном. «Техника драконов!» Сильвия вновь покрыла меч Гаддезом, и воздушный клинок разбушевался. «Дас Дальта!» Воздушный удар разрубил всё тело Миссы, словно пытаясь разорвать её на куски. «Джео Грейс!» Магический круг этого заклинания был у Сильвии прямо под ногами. Мисса нарисовала его в слепой зоне своей противницы, когда та применяла технику драконов. Однако Сильвия отпрыгнула от выпущенного в упор угольно-чёрного солнца, будто уже знала о нём, и приблизилась к сражающемуся с Нейтом Рею. «Дас Дальта!» Сильвия применила технику как раз в тот миг, когда стойка Рэя нарушилась из-за уклонения от когтей Нейта с Гаддезом. Тщательно нацеленный клинок из сильного ветра порубил его тело. Ах! Одна из его основ была уничтожена, и Рейс слегка отскочил от них. Оба этих Дитя Дракона были сильны, на это накладывалось ещё и то, что ограничивающий мир был владениями врага. Ладно бы им пришлось только сражаться, но из-за того, что им необходимо выпить весь гнев... «Даже Рейс Миса находится в немного невыгодном положении». «Теперь наш черёд!» Нападающие и защищающие поменялись местами, Сильвия бросилась к краю на защиту бочки, а Нейт проскочил мимо него и ринулся прямо к бочке, которую защищала Миса. «Зора Дипт. Бесчисленные цепи абсолютного пламени ринулись на Нейта со всех сторон, пытаясь связать, однако тот уклонился от них с минимумом движений и подошёл к Мисе вплотную. «Техника драконов!» Нейт обнажил висящий на поясе меч и направил его остриё на Мисо. Гаддорва. Примечание переводчика записано как «Сокрушающий меч дракона Священной горы». Гад собрался на мече Нейта. На мгновение его меч показался огромным, как Священная гора. Создав барьер, наложив Джераст поверх Бена Евна, встал встала на изготовку с Бевзда на обеих руках. Должно быть, она собиралась выдержать удар и пронзить врага на расстоянии, при котором он не сможет уклониться, даже если способен видеть будущее. «Слабо!» Найт сделал выпад мечом. В этот миг Миса широко раскрыла глаза и тут же отскочила в сторону. Выпад Гадеорва запросто пронзил Бенаевн, разрушил бочку и с грохотом прошёлся по всей части кристального города, что было за ней. В домах, магазинчиках, деревьях и даже горе позади них зияла огромная круглая дура. «Пей, Содержимое разрушенной бочки парила в воздухе, Напиток не проливался ни при каких обстоятельствах из-за воздействия порядка ограничивающего мира, и покрывающий Нейт и дракон из магической силы ринулся в парящий гнев и стал пить его, купаясь в нём. В отличие от Рея, чем больше Нейт пил, тем сильнее возрастала его магическая сила, и тем крупнее становился окутывающий его гаддесс. «Признаю свою ошибку, вы по-своему сильны», сильнее, сказала Сильвия. «Однако вам нас не победить. Мы посвятили всё, что у нас есть рыцарскому мечу». Любовь это слабость, и пока вы не признаете это, пророчество вам не преодолеть. Нейд стремительно пил парящий в воздухе гнев, хоть мгновенно он и не выпит все, но и много времени у него на это не уйдет. Выражаясь другими словами, причина вашего поражения изнежность от любовных интрижек. Рэй улыбнулся торжествующей Сильвии. Знаешь, что это? Рэй раскрыл руку и показал, что было в ней. А был там водный шар, лицо Сильвии тут же приобрело суровый вид. «Гнев? Не может быть! И когда он только успел?» Это был гнев, который должна пить команда Сильвии. Когда бочка была разрушена, небольшие брызги напитка устремились к Рэю. В момент применения небесных разящих клинков, я разрубил гнев бочки, из которой должны пить вы. В этом ограничивающем мире то будущее, в котором вы выливаете наш гнев, практически предопределено. Вот я и перерубил эту судьбу». Однако даже силой меча духов богов и людей спасти от ограничения нафты ему удалось лишь эти подлетевшие к нему брызги. «Божественный меч, настолько могущественный, что может исказить силу богини будущего, обладающий порядком бога, повелевающим предопределённой судьбой». Осознав опасность и настороженно встав с мечом на изготовке, Сильвия следила за мечом духов богов и людей. «Думаю, нафта увидела бы это будущее. Похоже, что данные вам божественные глаза ложные. Иными словами, вы не можете видеть все варианты будущего даже в этом ограничивающем мире. Рейв скинула Вансману Меч духов, богов и людей секрет первый. Зря стараешься! Сильвия собрала Гаддес на мече, однако он тут же развеялся по ветру: Я тебе не позволю! Мисса пристально взглянула на ее меч магическими глазами разрушения и уничтожила собранную магическую силу. Однако Сильвия не растеряла присутствие духа. Овы, но я видела это будущее!» «А ты уверена, что это правильное будущее?» Макнув мечом вниз, Рэй бросил эвансману в Сильвию. «Небесные разящие клинки!» «Та!» Находясь под воздействием магический глаз разрушения, Сильвия чайно сгребала магическую силу, чтобы изо всех сил отбить летящий в неё меч. «Даст Дельта!» Бесчисленные воздушные клинки, сконцентрированные на брошенной эвансмане, отбили меч. Рэй тем временем выхватил меч своевольности, и Мисса схватила его за свободную руку. «Теутрерос!» Взмахнув вниз мечом своевольности, Рэй взорвала бочку, из которой должна была пить его команда. Вытекший из неё гнев завис в воздухе и превратился в цельный шар из жидкости. «Вот сейчас, я думаю, ты увидела правильное будущее». Рэй безмятежно улыбнулся. «Но из-за прошлого раза ты решила, что этого не случится». Якобы меч духов богов и людей опять перерубил какую-то судьбу. Чтобы не оказаться отрезанной от судьбы с наилучшим будущим, Сильвия стала действовать иначе, однако небесные разящие клинки не активировались, и в итоге она лишь совершила ошибку. «То есть я попалась на твою удочку?» Сильвия взглянула на Рэя с недовольным видом. Он попробовал парящий в воздухе гнев. Его тут же начало шатать, но Миса поддерживала его. «Но похоже, это конец!» Сильвия не стала пытаться сразу бросаться к Рэю. Должно быть, она решила, что он всё равно не сможет его выпить. И лучше дождаться, пока Найт выпьет весь их гнев и сразится два на два. Думаешь? Едва ли тот же трюк сработает ещё раз. Я уже видела будущее. Сейчас у тебя опьянела ещё одна основа. Как ты собираешься выпить весь гнев своей оставшейся основой? А как только попробуешь, больше не сможешь стоять на ногах. Рэй безмятежно улыбнулся. Ты доверяешь мне, миссо? Он протянул её меч в вольности, Миса взяла его и кивнула. Разумеется. Рэй положил одну руку ей на плечо, а другую на тыльную сторону коленок и предельно аккуратно подняла её. Банальная, но в некотором смысле чудная стойка. Что? Вместе суда, на поле боя, где скрещивают клинки, Сильвия была застегнута врасплох. В нынешней магической эпохе это называлось «нести на руках как принцессу». А такое будущее ты видела? «Ты прав. Мы не видим всевозможные варианты будущего. В особенности те, в которых совершаются действия, видеть которые нам нет необходимости». Сильвия предельно хладнокровно анализировала действия Рея. «Но меч духов, богов и людей перерубил судьбу лишь один раз. Это всего лишь бляф!» Видимо, Сильвия решила, что Рэй взял её на руки, чтобы смутить её в будущем, которого она не видит. Рэй хихикнул. «Уверена? Ваши ложные божественные глаза не способны увидеть одно из ста тысяч будущих?» Иными словами, нашу победу, не так ли? Кто знает. А даже если так, то что с того? Сильвия бдительно уставилась на улыбающегося Рея. Что, возможно, это будущее ведёт к нашей победе. Этого не может быть. Как столь абсурдные действия могут привести вас к победе? То даже будущее видеть не нужно. Моё мнение о твоём фехтовании и готовности бросить вызов в суду пророчества уже начало улучшаться, но ты оказался набитым дураком. Что, чёрт побери, ты собрался предпринять... «Когда у тебя заняты обе руки!» «Вот это разумеется!» Миса нарисовала на Рэе магический круг, после чего гнев мгновенно впитался в тело Рэя. Он стал пить алкоголь как Нейт, купаясь в нём. «Что за... что ты сделала?» «Это заклинание впитывания алкоголя Дарол. «Я создала заклинание, позволяющее пить алкоголь всем телом на основе способа питья того рыцаря». «Создала заклинание? Только что?» Сильвия сурово взглянула на парочку с полным недоверия видом. Видимо, ей было тяжело это понять. «Нет. Пей хоть ртом, хоть телом. От гнева ты всё равно опьянеешь. Можете даже не пытаться применить магию выведения ядов. В ограничивающем мире это бесполезно. Мои божественные глаза уже видели будущее, в котором ты опьянел. Так почему?» Рэй продолжал стоять, как ни в чём не бывало, несмотря на то, что выпил куда больше гнева, чем когда споил четыре своих основы. «Почему тебя не шатает с девушкой на руках? Ты ведь уже давно должен был опьянеть. «Я не опьянею независимо от количества выпитого алкоголя». Нежно держа Миссу на руках, Рэй решительно заявил. «Сейчас я уже пьян от любви. Именно она заставляет меня стоять на ногах». «Это прекрасно, Рэй!» Полился свет. Между ними вот-вот должно было зародиться сияние новой магии любви. «Пока она в моих руках, меня не начнёт шатать». Именно благодаря любви, что я держу в своих руках, я ни за что не паду.